Сочиняй богатур, тут и духом слетел с песенных вершин на твердую землю. Нельзя порогани, вздохнул он. Когда порогани, табунный взад отдавай. юрты и взад отдавай. каждая жена мои подарки с собой забирай. Мне тогда улус будет совсем маленький, слабый. Придет Мундук хан. Все его станет. Охвалился-то.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 И роду хорошего. Только тесно тебе здесь будет. — Тесно, мало места, — сказал сочиняй богатур. — в лесу ходит и волк. Медведь коня бежает. Человек совсем без волос оставляет. Комар! Хуже медведь. Родню соберет, всю кровь пьет. места, место, на худой. Чешим башка, сочиняй богатур. Один вся земля — Невест вся земля очень много. Сочиняй дальше пойди. Красивей найди, у моней найди. Вот и найди, нахмурилась княжна. Видно, не очень ей поглянулись последние слова сладкопевца. Люди, проводите гости с честью, снарядите в дорогу. Хоть и не богаты мы, а ничего не жалеть, пусть помнит щедрость многоборскую».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 «А беда арыканам!» — воскликнул Степняк и проворчал. «Ой, е-бой, нещипко надо был!» Да и пошел прочь, не оглядываясь. У него в запасе еще весь белый свет имелся, до да два десятка жен. У Жихаря такого богатого запаса не водилось. Престол же, вовремя не занятый, мозолил глаза. Жихарь ткнул свата кузнеца. «Говори!»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 «Посол! Лучшего ты и не заслужил!» «Да что ты знаешь!» — досадливо дернулся жихарь. «Да мы втроем весь белый свет прошли, еще маленько осталось, и мироеда Культяпова знаешь, как поставили!» Сказал бы дозазорно. Да «Мы ведь колесо времени в надлежащую колею направили, разве не слыхала?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 — Чего долгов? — набычился жихрь. — Мои долги — мое богатство. Я уж их давно простил, долги-то. — А ведь казны-то в многоборье нынче нет, — сказала княжна. — Вытаскали всю казну за твой счет и твоим именем. Дескать, вот жихрь проспится, он и вернет. — Ой, пропил окаянный, все, как есть, пропил. Ни куска в рот положить, ни тряпки накрыться не оставил, внезапно заголосила владычица многоборья, словно простая баба, страдающая за пропойцем мужем. По миру пустил весь народ обездолил, теперь и налогов не с чего собрать, сама в долг живу. За каждой монеткой кланяюсь невзору пустоглазому. И зарыдала, словно у нее отобрали любимую куклу. Молоденькая была княжна совсем,